Полковник Кажухов Шесть лет назад. Морякам снятся шторма, полярникам льды и снега, пожарным дым и огонь. Кажухову, хотя по годам своим войны он не видел, чаще всего снились разрывы снарядов. Много всего пережил он за двадцать с лишним лет службы, Но один пожар был самый страшный. горели склады боеприпасов на полигоне, километрах в 60 от города. Когда Кожухов приехал туда, он мгновенно понял, что не знает, как тушить этот пожар. С раздирающим небо грохотом рвались снаряды, гранаты и мины, по всему полигону со свистом разлетались осколки. Автоцистерны и автонасос Закрепленные за полигоном уже пытались добраться до очага пожара, но были опрокинуты, изувечены воздушной волной. Повторять их маневр было бы безумием. Огонь подбирался к главному складу. Пожар следовало остановить во что бы то ни стало. Кожухов стоял, смотрел на огонь и думал, разрешив себе тем самым непозволительную роскошь. Выход был один пойти на смертельный риск. «Я с тобой», — сказал старый генерал-начальник полигона. «Забудь про мои погоны, рядовым». Кожухов многое слышал о генерале. Верил, что тот говорит искренне. Но для задуманного нужны были профессионалы. Лучшие из лучших. Из шагнувших вперед добровольцев он выбрал троих. Все взяли ручные стволы и поползли по пластунские. Впереди Кожухов, за ним Нестеров-старший, лейтенант Гулин и сержант Лавров. Метр за метром, всем телом вжимаясь в колею, они ползли, думая только об одном — как можно ближе подобраться к очагу. Первым выбыл из строя Гулин. Осколок врезался ему в предплечье и Кожухов отправил лейтенанта назад. Другой осколок попал Кожухову по каске и, скользнув, чудом ее не пробил. Третий, к счастью, небольшой и на излете распорол сапог Лаврову. И тогда Кожухов, с горечью осознав, что дальше двигаться вперед бессмысленно, приказал отступить. Они вернулись. Кожухов увидел полное отчаяние глаза генерала. Ему вдруг явилась чрезвычайно дерзкая мысль. Даже кровь вскипела от неожиданной этой мысли. В стране стоял тяжелый танк. А что если снять с пожарной машины мощный лафетный ствол, 30 литров воды в секунду, водяная пушка, и приспособить, привязать его к танковому орудию? «Шанс!» — подумав, подтвердил Нестеров, который всю войну провел механиком-водителем «тридцать 34. -ки. «Шанс!» — убежденно повторил он. «Так и сделали. Привязали капроновой веревкой лафетный ствол рядом с орудием, нарастили рукава. Нестеров сел за рычаги, Кожухов и Лавров скорчились за башней, чтобы держать рукав и тяжелый танк пошел в атаку на огонь. По броне лупили осколки, но их Кожухов теперь не боялся, лишь бы ходовую часть не повредила. А когда крупным осколком гусеницу все-таки заклинило и танк развернуло, очаг пожара был уже в сфере действия лафетного ствола, и за несколько минут огонь был потушен. Сынки, Сказал тогда генерал, и на глазах у него появились слезы. «Родные!» Опять Сиников наставил, жаловалась на утро Люба. «Хоть бы во сне пожары не тушил!» «Постараюсь», — пообещал Кажухов. «Мне и на его их хватает». Юра звонил. «Завтра свет и в театр идут. Ты бы, Миша, не так с ним строго!» а то бросил сына в омут. — Выкарабкается, — уверенно сказал Кажухов. Ну, завтракать. Он позвонил в УПО, узнал, что ночь прошла относительно спокойно, позавтракал и привычно поцеловал на прощание жену. — Мне сегодня как-то тревожно, — призналась она. — Береги себя. — Любаша, — улыбнулся Кажухов. Самое опасное место! Это постель. Чаще всего где люди умирают? Постели. Город стремительно расползался. Окрестные деревни исчезали, оставляя древние свои названия микрорайонам. И центр, жить в котором считалось когда-то удобным и престижным, терял понемногу былую привлекательность. Суетливо, шумно, загазовано, окон не открыть. В прошлом двух-трехэтажный центр вырос, как растут нынешние акселераты. Дома в 15-17 этажей, изумлявшие некогда горожаны, считавшиеся достопримечательностями, возвышались теперь повсюду. И потоки людей, какие раньше видели, разве что в праздники, заполняли улицы в любое время дня. И потому стало возможным то, что лишь одно поколение назад считалось невероятным и даже фантастичным. Старые горожане охотно меняли центр на свежий воздух окраин с их лесопарками, пляжами и отдельными квартирами со всеми удобствами. Так бы и оделся весь древний центр в стекло и бетон, если бы городские власти не спохватились. Несколько улиц объявили заповедными, и уцелевшие старинные особнячки, доходные дома, купеческие конторы, церквушки остались в первозданном виде. На некоторых домах теперь виднелись мемориальные доски, сообщавшие прохожему об известных людях здесь проживавших и о событиях здесь происходивших. И гуляя по этим счастливо уцелевшим улочкам, горожанин как бы окунался в прошлое представляя, что эти дома видели его отец, дед и прадед. К одному из таких особняков и направлялся Кажухов. Жил он в 20 минутах ходьбы от УПО, предмет зависти многих товарищей, добиравшихся до работы на электричках, троллейбусах и автобусах. Если обстоятельства того не требовали, машину не вызывал, потому что вообще любил прогуливаться и главным образом потому, что это время принадлежало не работе, а ему лично. В Волге же с ее радиостанцией даже в гости едешь, а вроде бы на работе, в любой момент могут вызвать. Впрочем, Волга, на всякий пожарный случай, ждала его на полпути до УПО. Мало ли что. Перейдя широкую магистраль, за которой начинались заповедные улочки, Он неприязненно посматривал на высотные дома, то здесь, то там устремившие в небо железобетонные этажи, и привычно думал о том, что лучше бы люди ограничивали свою фантазию. Как только население города перевалило за миллион, началось повальное увлечение высотками. Конечно, они современные, экономичные, и на чей-то вкус даже красивы, но... Вот, скажем, красавец Ни на девятнадцать этажей — кошмарный сон пожарного. Лучше бы вместо этого красавца построили комплекс из малоэтажных корпусов, а если с местом с землей плохо, постройте там, где хорошо. Так нет, все ведомства льнут поближе к центру, и каждый проектирует для себя пирамиду, чтобы перещеголять соседа или дворец искусств куда со всего города переселились студии, ансамбли, выставки, организации «Зачем был нужен этот бетонный монстр?». Лет десять назад, когда бывший начальник УПО Савицкий отказывался подписывать проект, главный архитектор на него кричал «Вы враг технического прогресса! Вы тащитесь в карете прошлого! Вы главный тормоз на пути развития города!» «Не будь наших тормозов, далеко бы вы уехали со своим прогрессом». Ветер подутих, морозный воздух бодрил, приятно пощипывал лицо, и Кажухов шел, улыбаясь. Начались любимые его переулки и улочки, не по-современному узкие, не многолюдные, прибранные. Вот старенькая школа, где почти четверть века назад на выпускном вечере Они с Галей дали друг другу нерушимую клятву на всю жизнь. А вот здесь жил Витька Гусаров, за которого осенью того же года Галка вышла замуж, после того, как узнала, что Кажухов поступил в пожарно-техническое училище. Тогда так еще не говорили. Это теперь у всех на языке. Непрестижно. Кажухов нахмурился. Это модное словечко он терпеть не мог, и не столько само словечко, сколько то, что оно реально и прочно вросло в быт. Престижные институты, знакомства, профессии, одежда — какой-то массовый гипноз. Престижным, по глубокому убеждению Кажухова, было только одно — чего человек в самом деле стоит, а не его положение, связи и вещи. Рано или поздно поймет это и Юра, хотя пока уж слишком болезненно реагирует на ухмылки обывателей. Конечно, нелегко начинающему начальнику караула. На его долю выпадает больше шишек, чем пышек. Но в конце концов разберется сынок. Поможем. Бросил сына в омут, припомнил Кажухов слова жены. Будто мой Юра согласился бы после училища перебирать бумаги, носить их из кабинета в кабинет и протирать штаны за письменным столом. Омут. Он и есть самая лучшая школа. Только через него и проходит естественный отбор. Жестокая, но необходимая штука — омут. Женщине это понять трудно. Даже такой преданной и умной, как Люба. «Люба!» — с нежностью подумал Кожухов. «Мой защищенный тыл, мой нештатный советник, самый доверенный на свете, самый близкий друг. Это очень большая удача в жизни — иметь защищенный тыл». Кожухов зашел в кондитерский магазин и купил плитку шоколада. У Нины Ивановны день рождения. Вот престижная эта должность — старший диспетчер ЦППС центрального пункта пожарной связи. По обывательским представлениям не очень, на троечку. А для нас, Нина Ивановна, живая летопись пожарной охраны, ее гордость. Сказать, что она знает город, это ничего не сказать. Она, сидя за пультом, мысленно видит не только каждую улицу, каждый дом на этой улице и ближайшую дорогу к нему подскажет и с какой стороны лучше подъехать, будто телевизор перед ней. Жаль, все чаще болеет Нина Ивановна. Все труднее дается ей двенадцатичасовая смена. Слишком велико нервное напряжение. Даже молодые офицеры, проходившие у Нины Ивановны стажировку, а ныне сами севшие за пульт, откровенно признаются, что на пожаре им было куда легче. За смену здесь так умаешься, что хоть рубашку выжимай. Голова распухает, ноги ватные. Узнав, что в приемной его дожидается корреспондент из газеты, Кожухов, минуя кабинет, прошел к оперативникам в штаб пожаротушения. К корреспондентам он относился с прохладцей, не потому что недостаточно ценил силу прессы, а потому что давным-давно... Не встречал публикаций проблемных, ставящих действительно важные для пожарной охраны вопросы. На газету работали отличные журналисты, но они предпочитали писать либо экономические обозрения, либо о сельском хозяйстве, либо об искусстве. В упозже корреспонденты приходили обычно для того, чтобы взять предновогоднее интервью об опасностях, связанных с елками. Интервью на тему «Спасайся, кто может» — шутили в УПО. На противопожарных мероприятиях в жаркое лето, о спичках, которые следует прятать от детей и прочее. Все это, безусловно, полезно и даже необходимо, но куда нужнее познакомить общественность с действительно важными проблемами. В местной же газете, хотя в городе дислоцировался один из наиболее мощных в стране гарнизонов, и Кожуха вправе был рассчитывать на доброжелательную поддержку прессы, за весь прошлый год, к примеру, пожарным посвятили три заметки. Одну хвалебную с фотографиями к 8 марта ⁇ Девочки из 01 за работой ⁇ и две критические о недостаточно быстром тушении мусора на свалках. Из комнаты дежурных, — доносился смех. Здесь состыковались обе смены, одежурившая и новая, и все подавали советы старшему лейтенанту Тарасенко, который, повернувшись к насмешникам спиной, ворковал в телефонную трубку. «А как Настенькина головка? А горлышко? А носик?» Тарасенко весь извелся, так как Настенька, на которой он месяц назад женился, несколько раз подряд чихнула в трубку. «Я знаю одного профессора», — сочувственно говорил Рогозин. «Он специалист по горлышку и носику. Он ухо ухогорлоносик». «Бери, Петро, больничный по уходу за Настенькой», — советовал дежурный по городу Суходольский. «Или полковнику доложи, что у Настеньки тридцать шесть и девять с половиной. Нужно спасать человека. Полковник поймет». Тарасенко вздыхал. Он даже трехдневный свадебный отпуск не отгулял. Отозвали в связи с обстановкой. Да еще потом раз пять подменял заболевших, да еще сутками за себя дежурил. Так что от медового месяца остались одни лохмотья. Товарищи офицеры! Товарищ полковник! За истекшие сутки происшествий в дежурных караулах не случилось. На вызовы выезжали... Спасибо, понял, дадите сводку. Есть, товарищ полковник. Накурили. — проворчал Кожухов. — Дымом от вас несет, как от пожарных. — Открыть форточку, проветрить. Суходольский, где справка о травматизме с начала года? — Не успел, товарищ полковник. — Шахматы играл. — Никак нет. С нуля до часу тридцати выселенный дом тушили. А потом, по вашему приказанию, готовил рапорт о боевой готовности по третьей и седьмой частям. — Закончил. «Никак нет того... Не уйдешь домой, пока не положишь рапорт мне на стол. Нестеров, заберешь у Суходольского материалы и подготовишь справку о травматизме. Чего вздыхаешь?» Фильм о милиции вчера смотрел, товарищ полковник. «Там оперативную группу показывали, вроде нашей, только они не справки пишут, а кофе пьют, журналы читают и ждут вызова». «Завидно?» «Еще как, товарищ полковник! Они на задание едут свеженькие, как огурчики с грядки, а мы очумевшие от справок. Жена Рогозина жалуется, что он даже во сне кричит «Гидранты, гидранты, гидранты!» «Не почину смел Нестеров. Давно замечаний по службе не получал. Уже целую неделю, товарищ полковник!» Улыбаясь, Кожухов вышел. Оперативных дежурных он любил. Это была его гвардия, отборная из отборных, как в милицейской группе захвата. Вместе со своим замом, подполковником Чипуриным он годами следил за молодыми офицерами гарнизона, прокатывал их на всех режимах и лучших переводил в штаб пожаротушения. А Нестеров-младший прав. Писанины действительно слишком много. И не уменьшается она, как к тому призывают со всех трибун, а с каждым годом растет. Бесчисленные справки, докладные отчеты отовсюду требуют, каждая бумага порождает две новых, на них отвлекаются лучшие мозги, и растет бумажное цунами, захлестывает, и никто не знает, как его остановить. Корреспондент оказался бойким молодым человеком недавно со студенческой скамьи. Он честно признался, что пожарная охрана пробел в его познаниях об окружающем мире, и он пришел для того, чтобы этот пробел ликвидировать. «Боюсь, что 10 минут, которые я могу вам уделить, будет недостаточно», — сказал Кожухов. «Я изучаю пожарную охрану уже 23 года, но очень многое для меня остается неясным. Например, сколько я себя помню...» Мы всегда обсуждали и продолжаем обсуждать два вопроса. Какой должна быть боевая одежда и какой должна быть каска? Кстати, эти вопросы отнюдь не решены. Или другое, мы до сих пор не понимаем природу огня. «Но ведь это элементарно», — удивился корреспондент и тут же спохватился. «Вы, конечно, шутите». — Вы, как говорится, главный враг огня. — Не точно говорится, — перебил Кожухов. — Я враг неконтролируемого горения вне специального очага, то есть пожара. А за огонь как таковой я от всей души благодарю Прометея, хотя и сознаю, что он подарил человеку чрезвычайно опасную игрушку. — Игрушку не то слово, — возразил корреспондент. Зато опасное то самое. Значит, пожарные не очень уважают прометея. Кажухов сдержал улыбку. Явно университетская выучка. Утонченный подход. Разговор с интеллигентным собеседником. Так что же вас все-таки интересует? Суть дела или отношение пожарных к греческой мифологии? В первую очередь суть дела. Быстро согласился корреспондент, а уж потом все остальное. «Тогда займитесь пожарами, которые мы больше всего любим». «Любите?» «Это, конечно, из области юмора». «Нисколько». «Мы любим пожары предотвращенные. Их никто не увидит. За то, что их не было, нас никто не похвалит. Но именно пожарами предотвращенными мы больше всего гордимся». Хотите ими заняться?» «С удовольствием», — без всякого энтузиазма сказал корреспондент, явно ожидавший чего-то другого. «А с чего начать?» «Ну, хотя бы с того, что летом прошлого года мы на сутки остановили работу на двусторонней эстакаде, где производился слив горючего. Из-за всякого рода утечек площадка пропиталась мазутом. Достаточно было нескольких искр». Или удар молнии, чтобы начался пожар? Вот вам и производственный фонд для статьи. Можете начать с Прометея, а закончить более прозаическим сообщением о двух выговорах начальнику эстакады и мне. Что не вдохновляет? Жаль, профилактическая работа для нас не менее важна, чем боевые действия по тушению пожаров. Но разве не интересная тема? Безусловно. Обескураженно согласился корреспондент. «Я только боюсь, что завод делом, что материал недостаточно читабельный. Хотелось бы...» «Иными словами, работа надзора вас не волнует», — констатировал Кожухов. «Понимаю, хотите сенсаций. С ними у нас туговато. Работа наша скучная, для здоровья вредная». Можете так и записать, что скучное и вредное из-за постоянных стрессов. Либо мы не идем в ногу с городом, ставим палки в колеса техническому прогрессу, за что нас критикуют на всех уровнях. Либо мы тушим, получаем травмы, ожоги, опять стресс. Либо после какой-либо неудачи, а каждый пожар, даже хорошо потушенный для города неудача, Нас награждают взысканиями, снимают с работы. Тоже не праздник для нервной системы. Нечитабельно. Кожухов взглянул на унылое лицо корреспондента, на его блокнот, в котором не было записано и десятка слов, и с неожиданным оптимизмом предложил. Вот что наверняка будет читабельно. Напишите о Прометее. Все-таки он был единственным обитателем Олимпа, который не поучал, не наказывал людей за их вольные и невольные грехи, а бескорыстно и искренне любил все человечество, всех вместе и каждого в отдельности. А остальные боги только и делали, что пугали людей и доказывали им свое превосходство. К тому же Прометей претерпел за людей муки, несравнимые даже с муками Христа ведь орел миллион лет терзал его печень. Нужно только проверить и уточнить эту цифру. Миллион. Я допускаю, что первый биограф Прометея ее завысил. «Экстравагантная, но любопытная трактовка», оживился корреспондент. «Эссе Прометея». «Обязательно расскажите», — добавил Кажухов. «о Герострате и о не Ольге» которая первой на Руси пустила красного петуха. Помните, она сожгла город Древлян. Те непочтительно обошлись с ее мужем, князем Игорем, разорвав его на части. Подробности у Соловьева в его фундаментальном труде. Ну, желаю удачи. «Огромное вам спасибо», — с чувством сказал корреспондент. «Больше Кажухов. Никогда его не встречал. Уходя на пенсию, полковник Савицкий, прослуживший начальником УПО больше четверти века, имел долгую и доверительную беседу со своим преемником. «До сих пор твоя жизнь была относительно простой», — говорил он Кажухову. «Ты отвечал только за боевую готовность гарнизона и за ликвидацию пожаров. Школу ты прошел хорошую». Тушить научился по первому классу. Но отныне работа твоя становится неизмеримо сложнее. Если до сих пор жизнь требовала от тебя быстрых и прямолинейных решений, умения повести за собой людей, то теперь ты должен стать гибким, настороженным, умеющим пойти на компромисс с дипломатом. Ибо пост начальника УПО — дипломатический. В огонь тебе больше лезть не надо, разве что возникнут чрезвычайные обстоятельства. Тебе без огня будет жарко, увидишь, Миша. Отныне моей спины перед тобой больше нет. Ни не мне, а тебе будет звонить из Москвы высокое начальство. ни меня, а тебя будут выводить на ковер, где придется стоять по стойке смирно, Если ты из хорошего солдата не превратишься хотя бы в среднего дипломата, долго на этом посту не удержишься. Ни перед кем не склоняй головы. Но помни, что имеется такая штука — субординация. Требуй, но умей и просить. Будь твердым и последовательным в решениях, но научись вовремя ослаблять железную хватку. Ты очень скоро поймешь, что куда труднее найти общий язык с теми, от кого ты зависишь, чем потушить пожар. Что минута разговора с высоким начальством выматывает куда больше, чем час работы в задымленном подвале. Короче, садись в мое кресло, но помни, что с сегодняшнего дня ты не только и не столько главный тушила города, Сколько начинающий изучать правила игры Дипломат. С того разговора прошло несколько лет, но Кажухов часто его вспоминал. Первые месяцы он то и дело навещал своего учителя, советовался с ним и благодарил за науку. А когда советского не стало, понемногу учась на собственных ошибках, овладевал высоким искусством руководства таким сложным механизмом, как пожарная охрана огромного промышленного центра. Во главе ключевого отдела службы и подготовки Кажухов поставил подполковника Головина, которому верил как самому себе. Штаб пожаротушения возглавил тоже старый товарищ, подполковник Чепурин. Часто Кожухов завидовал тому, что не он, а другие занимаются боевыми действиями. Скучал по ним и при первой же возможности старался понюхать дыма. Но таких возможностей было немного. Львиную долю рабочего времени он звонил и отвечал на звонки, писал бумаги с просьбами, требованиями и объяснениями, заседал в различных комиссиях, защищал своих людей от нападок, поощрял и наказывал, выбивал фонды, квартиры, штаты, словом, делал все то, к чему готовил его Савицкий. Теперь он выезжал лишь на те пожары, которым объявлялись номера три и выше. Памятуя уроки учителя, сдерживал себя и не лез в огонь, когда видел, что справятся без него. Научился не обижать подчиненных недоверием и принимал на себя обязанности РТП только когда требовала чрезвычайная обстановка. Телефоны, прямые через дежурного, звонили непрерывно. Вчера, окончательно потеряв терпение, Кажухов вынес постановление о приостановке работы главного конвейера на заводе строительных и дорожных машин. Детали прямо у конвейера промывали бензином. Мало того, бензин приносили на сборку в открытых емкостях. Это было вопиющим нарушением всех правил. Но пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Администрация игнорировала отчаянные призывы инспекторов Госпошнадзора. Столь ответственного решения Кажухов еще не принимал. «Завод!» С его десятитысячным коллективом работал на всю страну. Звонки начались с утра и не прекращались целый день. Главному инженеру и директору Кожухов отказал на отрез. Столь же решительно отказал и начальнику главка, которому подчинялся завод. Потом заместителю министра, который пригрозил серьезными неприятностями. «Не отступай, пусть получат хороший урок». Поддержал из Москвы генерал-начальник ГУПО и пошутил. "В случае чего прикрою своим телом!» К вечеру Кожухову позвонил Ермаков, начальник областного управления внутренних дел, которому подчинялась пожарная охрана. «Ты давно в парной не был?» — как всегда издали начал он. «Давно, товарищ генерал. Предпочитаю душ». «Ну тогда готовься к хорошей бане. На 1730 нас вызывает первый секретарь обкома. Все понял? С огнем играешь, полковник?» «Что вы, товарищ генерал? К огню я отношусь с огромным уважением». «Говорил же я тебе, чтоб не рубил с плеча», — упрекнул Ермаков. «Это тебе, брат, не прачечную или столовую закрыть? Заводище!» Вы же знаете причину, товарищ генерал. Ну, ну давай, бей на логику, проворчал Ермаков. Учти в том кабинете логика будет совсем другая. А какую вы будете поддерживать? Забросил удочку Кажухов. То, от которой тебе жарко будет. Кажухов вздохнул. Он и сам знал, в тот кабинет приглашают не для того, чтобы говорить комплименты. «Привели возмутителя спокойствия», — без улыбки спросил первый секретарь, когда Ермаков, а за ним Кожухов вошли в кабинет. И, предложив сесть, сразу перешел к делу. «Докладывайте, товарищ Кожухов». Хозяин кабинета взглянул на часы, и Кожухов, понимая, что в его распоряжении считанные минуты, коротко изложил причины своего решения. «Ваша позиция ясна», — сказал первый секретарь. Все понимаю, спасибо за службу, но давайте думать, как исправлять ситуацию, а она такая. Завод срывает государственный план, рабочие простаивают, создается нездоровая обстановка. Излагайте ваши предложения по немедленному, я настаиваю на этом слове, возобновлению работы конвейера. От любой ничтожной искры там может возникнуть серьезный пожар. — твердо сказал Кажухов. Пусть промывают детали в специально для этого приспособленном помещении. — Кажухов прав, Сергей Петрович, — неожиданно включился Ермаков. — Пожарные народ упрямый. Они по своему уставу живут. — Вы что, единым фронтом? — укоризненно произнес первый секретарь. — Я-то надеялся, Григорий Нилович, что вы будете меня поддерживать. Я только что с завода. Директор заверил, что помещение будет готово через три дня. Не говорите мне, что можно и чего нельзя сделать по правилам. Нам с вами надо мыслить шире. В войну мы работали и под бомбежкой. Да и полигон вы, товарищ Кажухов, тушили не по правилам. Три дня реальный срок, спросил Кажухов. Вот она, школа Савицкого, усмехнулся первый секретарь. «Сколько раз он припирал меня к стене, когда я директорствовал на химкомбинате?» «Уверен, что срок реальный. Директор отлично знает, что его ждет, если введет нас в заблуждение». «Хорошо, Сергей Петрович», — уловив выразительный взгляд Ермакова, сказал Кожухов. «Пожарной охране будет дано распоряжение об усиленных дежурствах на главном конвейере». «Но если через трое суток, принимаю к сведению, беру на контроль», — кивнул первый секретарь, нажимая кнопку. «Соединитесь с директором машиностроительного». «Спасибо, товарищи, вы свободны». Хотя в морозные дни кривая пожаров по статистике возрастает, главным образом из-за массового использования обогревательных приборов, вызовов сегодня было немного, по пустякам. И Кажухов начал проникаться мыслью, что день пройдет благополучно. Свое отступление в истории с конвейером он неудачей для себя не считал. Наоборот, весь город уже знает, что Кажухов умеет не только предупреждать. И другие нарушители сто раз подумают, прежде чем отмахнуться от предписаний Госпошнадзора. Не каждый может пробиться к первому секретарю и завоевать его поддержку. А таких нарушителей на заметке у Кожухова было несколько. И на железной дороге, и в промышленности, и в сфере обслуживания, и в науке особое беспокойство вызывали высотки. Скажем, в здании научно-исследовательского института нефтехимии пути эвакуации по проекту были рассчитаны на 1300 человек, а за 5-6 лет там наградили боксов, раздули штаты, Кому можно позавидовать, так это морякам? Капитан ни при каких условиях не возьмет на борт человека, которого не может обеспечить спасательными средствами. Во Дворце искусств без согласования с пожарными начали реконструкцию лестничных клеток и маршей, не говоря уже о других многочисленных нарушениях. То же самое происходит и в пятнадцатиэтажной пирамиде НИИ водного транспорта. «Хватит либеральничать», — решил Кожухов и вспомнил Савицкого. «Пожарный, который не наживает себе врагов! Халтурщик!» На Савицкого жаловались во все инстанции. Его проклинали, в глаза и за глаза обзывали перестраховщиком. А умер, хоронил весь город. Вспомнили, что за многие годы не было у перестраховщика... Ни одного крупного пожара. По дороге из обкома Кожухов, как всегда без предупреждений, заехал в две части. Проверил по секундомеру готовность к выезду и установку автолестниц, придирчиво смотрел кипы, заодно похвалил, за другое разнес и сообщил в радиоцентр, что направляется в УПО. Проезжая мимо шестой части, где сегодня дежурил Юрий, Еле удержался от желания его проведать. Юрий очень обижался, когда отец распекал его при всех, словно подчеркивая, что никаких поблажек сыну давать не собирается. Кожухов усмехнулся. Когда отец и сын работают на заводе, это называется династия, а в пожарной охране семейственность. Такие разговоры до него уже доходили. Хороша семейственность, если Юрий приходит домой прокопченный и неделями лечится от травм. Было всего шесть вечера, а на улицах зажигались фонари. Февраль стоял холодный, в вьюжный. Впрочем, зиму Кожухов вообще не любил. И за ту самую кривую, и за то, что относительно хорошо снег убирался только на главных магистралях. На других улицах и в переулках Он лежал с угробами, и пожарным трудно бывало не только развернуться в боевой порядок, но и просто проехать. На случай снежной зимы приходилось разрабатывать специальные маршруты с учетом пропускной способности улиц. Самый короткий путь не всегда оптимальный. Дефицитнейшая стала профессия «дворник». Нынче куда легче найти высоко квалифицированных инженеров, чем добросовестных дворников. Было время, когда милиция нещадно их штрафовала вот за такие сугробы. А нынче попробуй оштрафуй. Тут же лопата в сторону, и на стол заявление по собственному желанию. Вот платили бы вечно безденежным студентам по в руки и никаких проблем. Убирали б весь снег за милую душу. Так нет, не имеют исполкомы такого права. Безлюдный фонд и прочие. А почему бы не дать им такое право? Увидят дворники, что без них можно обойтись. Ого, как замахают лопатами. Миллионы пускаем на ветер, а трешки экономим. И в эту минуту послышался непривычно взволнованный голос радистки. «Первый-первый, я Крым, как меня слышите? Я Крым, на приеме!» «Крым, я первый!» — откликнулся Кожухов. «Слышу вас хорошо, говорите!» «С объекта на Некрасова, 21, много заявок, обстановка тревожная. На объект выехали первая, Невель, шестая, одиннадцатая. Крым вас понял, докладывайте информацию с места вывоза. Следую к объекту!» И приказал шоферу. «Сирену! На Некрасова, быстро! Черт!» С досадой произнес шофер. Самосвал буксует, так его перетак. С включенной сиреной Волга осторожно вползла на тротуар. В сторону шарахнулись прохожие. Кожухов инстинктивно взглянул на часы. Было восемнадцать часов двадцать четыре минуты. Так начался для Кожухова большой пожар.